Рихтер написал Гильди, умолял уехать из Берлина, грозил, «Если ты с кем-нибудь спуталась, не рассчитывай, что меня убьют. Я в глубоком тылу и скоро получу отпуск», — клялся в любви. «Я не могу уснуть, мне кажется, что этой ночью будет налет на Берлин». «Какое сегодня число?» — спросил он Марабу, чтобы поставить дату. «Четвертое. Ровно год назад началось наше наступление на юге». «Я сейчас посмотрел в дневнике. 5 июля. Мы тогда стояли у Гжатска. Я верил, что это решающая битва. Наши прошли, не останавливаясь от Харькова до Кавказа». Рихтер усмехнулся. «Потом не останавливаясь от Кавказа до Харькова. Неужели тебе не надоело это кадриль?» «Рихтер такими вещами не шутит, а я и не шучу». Я потерял в этой кадриле брата. Мы потеряли слишком много, Рихтер. Иногда мне кажется, что Германия — легион теней. Остались трусливые, двуличные. Полковник Габлер — духовный кострат. Он воюет только потому, что это его профессия. Рихтер рассердился. «Интересно, почему ты воюешь?» «Я... я верю в фюрера». Прошлая зима была расплатой, мы увлеклись трофеями, девушками, размякли, осели, начали водиться с красными. Я помню, как ты сидел в ржеве у русских, играл с их детьми. А что тут плохого? Бандитов нужно вешать. Но мы не воюем против мирного населения. Мирного населения нет, это отжившее понятие. Марабу сорвал цветок. Что это, по-твоему? Ну, ромашка, она растет где попало. Ею может любоваться и коровница. Фюрер не случайно любит Эдельвейс. Чтобы его сорвать, нужно подняться на гору. Рихтер громко зевнул. «Ты мне надоел, Марабус, твоей поэзией. Я не хочу ни ромашек, ни твоего Эдельвейса. Я хочу принять ванну, надеть халат и лежать на диване, чтобы не было ни русской артиллерии». «Ни исторической миссии, ни тебя, понимаешь?» Вечером таракан прочитал приказ. Он был неузнаваем, исчезла меланхолия. Ворочая усами, он бодро говорил, «Теперь мы действительно подготовились. Русские почувствуют, что значит наша техника. Решат дело. Тигры!» На следующее утро все началось. Снаряды, мины рвали березовый лес. Сначала пошли танки. На несколько часов и Рихтер приободрился, все напоминало лихорадку победы. Они прошли четыре километра, и кто мог подумать, что в этой траншее еще держатся русские? Рихтер потом вспоминал о коротком бое, как о самом страшном из всего, что он видел на войне. А ведь он пережил и первую зиму и бегство от Косторной, и артиллерию Ивана. Особенно ужасной была одна минута. Рихтер увидел, как русский замахнулся автоматом на Марабу. Рихтер кинулся прочь. Он не понимает, как он уцелел. Когда они начали считать свои потери, всем стало не по себе. Слишком дорого оплачен этот кусок земли. Таракан пытался приободрить и себя, и товарищей. Трудно только начало. Дальше у красных нет таких укреплений. Рихтер думал о Марабу. Ужасно, что я его обидел накануне смерти. Конечно, он бывал несносен, но он верил в идею. Потом это старый товарищ. С ним мы начинали войну. Рихтер вспомнил. Разговоры о философии, о поэзии, об архитектуре. У Марабу были интересные идеи. Он говорил, что немцы, завоевав Европу, будут жить как рыцари в утепленных замках, и архитекторы создадут новый стиль, который выразит идею господства над окружающей природой. И вот он погиб. От того, что какой-то полуграмотный фанатик размахнулся, трагическое столкновение мысли с грубой силой. На следующий день они прошли еще три километра. На третий день они пробовали дважды атаковать, доходили до холмика, потом их отбрасывали назад. Таракан все еще надеялся на тигры. Он усомнился только на четвертый день, Увидав тигр с пробитой броней. Таракан бормотал, «У этих подлецов термитные снаряды!» Еще земля тряслась, Но все чувствовали, что битва затихает. И такая... Была у всех усталость, что люди думали, черт с ним, с этим Курском. Блиндаж казался уютным гнездом. Паузы, начинавшие проступать между двумя артиллерийскими налетами, умиляли... И когда во время одной из таких пауз до таракана донесло скукование воистину сумасшедшей кукушки, не улетевшей из этого разбитого леса, он начал считать, сколько ему осталось жить, а кукушка не замолкала. Рихтер вдруг захохотал. — Что с тобой? — спросил таракан. — Слушай... «Перед войной мне один полковник сказал, что мы войдем в Россию без настоящих боев. Полумирное проникновение! Смешно!» Таракан никогда не позволял себе смеяться над старшим. Он ответил сдержанно. «Трудно было предвидеть. Все-таки хорошо, что мы забрались вглубь России». «Ты представляешь, что стало бы с Германией, если бы война происходила там?» Я читал вчера в газете, что мы захватили столько территорий, чтобы обеспечить Германию от нашествия. Это разумно. Вот мы Курска не взяли, а свое сделали. Иван уже не двинется, мы расстроили его планы. Все же Таракан, как и другие, ждал, а вдруг русские начнут контрнаступление. И действительно, 11 июля. С раннего утра красные открыли неистовый огонь. Все приготовились к атаке русских, провели несколько скверных часов, потом красные притихли. Таракан поздравлял Рихтера, говорил, «Сунули, Саим дали, видимо, это лето будет спокойным. Русские ждут, что предпримут союзники, а мы приготовились к сюрпризам и здесь, и там». «Полковник Габлер». Несколько успокоенный после отвратительной недели раскладывал пасьянс. Он думал, кажется, они несчастливее нас. Теперь наступило равновесие. На рассвете русские снова открыли ураганный огонь. Почти три часа не замолкали их орудия. Потом таракан увидел вдалеке русские танки. Почему так слабо работает противотанковая артиллерия? В небе только красные, не видно наших. Был в происходящем непорядок, и это смущало таракана. Он приказал автоматчикам забраться в норы. Если красные залезут в траншею, пусть стреляют в ноги. А полчаса спустя таракан кричал «Сматывайтесь!» Полковник Габлер говорил по телефону генералу Гриму, «Как я могу удержаться, когда в ротах осталось по три-четыре человека?» Прошел теплый летний дождь. Потом снова показалось солнце, капли блестели среди листвы. Рихтер вспомнил, как гильда плакала на вокзале. «У женщин есть нюх». Они чувствуют беду, как кошки.